Понедельник. 11.45. От услуг Василия на этот раз Арсений отказался. Наверное, чтобы самому покрасоваться за рулем. Я сел назад, чтобы спокойно переписываться с женой, а Яна устроилась рядом с водителем. Если у Черемиса был волчий хвост, то Строганову хорошо бы обзавестись павлиньем. Гостеприимство у Кима не прибавилось, но Арсений сумел задобрить охотника. «Я хочу заказать у вас чучело-волка», – заявил он. «Деньги не проблема». Ну, конечно, после таких слов нас троих пригласили в мастерскую, где уже красовались два чучела-волка. А над ними парил ястреб. Арсений искренне радовался, гладил густую шерсть мертвых зверей, и я подумал, что заказ у таксидермиста был не только поводом войти в дом, но и его мечтой. Мы с Яной не разделяли его радости». «Я с того-то зверя хотел шкуру сделать», — говорил Черемис. «Но могу и чучело, но быстро не получится. Я по старинке, как дед учил, шкуру солью да квасцами натираю. А может, я вот этого возьму?» — загорелся Арсений, указывая на скалящего пасть волка. «Да хоть обоих!» — потирал руки Черемис. «Доктор!» — Арсений разве только не прыгал от счастья. «А ты не хочешь детям?» «Нет, спасибо!» — быстро ответил я. Тем более, что стоили эти манекены, вероятно, огромных денег». А Строганов извлек из внутреннего кармана плаща толстую пачку, отсчитал охотнику приличную сумму и тут же самым ангельским тоном попросил об одолжении – поговорить с матерью Кима. «Просто спросить про Орылдаша», – добавил он. «Мы никому ничего не скажем. Клянусь тушей убитого волка. Арылдаш это зло, а мы – охотники за злодеями». «Вы, как охотник на волков, должны нас понять», — убеждал он нахмурившегося черемиса. «Вы рядом будете стоять, чего вы боитесь? Это же не на кладбище ночью идти». «Лучше бы я ночью мертвых пошел кормить», — проворчал Ким, — «чем ввязываться в это дело». «Ты не понимаешь», — покачал он головой, — «тут не город». «Моя хата с краю, ничего не знаю», — вставил я, наблюдая за внутренней борьбой охотника. Боязливый называет себя осторожным, скупой экономным. — Так и есть, — кивнул он, — мы стараемся не вмешиваться. — А вы не боитесь, что маньяк вашу жену придушит, когда она в лес пойдет? — вдруг спросила Яна. — Тьфу на вас! Типун на язык! — взвился Мариец.